Даллас застегнул последнее крепление на поясе Кейна и открыл вентиль. Баллон со слабым шипением выпустил дымящийся газ, несущий холод космоса, в металлизированный конверт. «Подожди, подожди!» Рука эш легла на вентиль. «Может быть, мы слишком торопимся? Может быть, мы не имеем права? Надо подумать, что мы еще можем сделать с этим?» «Мы можем только уничтожить его!» Голос дала звучал внушительно и твердо, не допуская возражений. «Лучше всего жидким кислородом». «Пожалуй. У нас не так много времени». «Да, а мне важно спасти его». «Ну что же, мы, конечно, испробуем все варианты».